Это не желтые сапфиры и не опалы. Строго говоря, это вообще не камни, а шлифованные кусочки вулканического стекла. Наверное, в средневековой Руси оно считалось большой редкостью, а сейчас такого добра у нас полкамчатки. Зря выходит седой, всю эту кашу заварил. Ну и ладно, не слишком расстроился Фондорин. Сдам в музей, пусть будет память о Корнелиусе фондорни И статью напишу. ведь моя находка косвенно подтверждает версию о том что библиотека ивана грозного не выдумка раз книга замалея существовала в действительности значит дабеловский список не фикция а документ заслуживающий доверия хоть и не очень большое а все-таки открытие прощайте господин габуния засиделся я ваш в москве пора домой в англию он протянул банкиру руку Но Иосиф Гурамович прощаться не стало вместо этого взял магистра за локоть. «Послушайте, Николай Александрович, зачем вам в Англию? И что за интерес для мужчины делать не очень большие открытия? Не ваша это стезя пыль в архивах глотать и научные книжки писать, ей-богу? Мне Гиви каждый вечер кассеты давал, съемки скрытой камерой. Как вы по улицам ходили, дома рассматривали, в блокнотик писали. Смотрел я на вас, удивлялся, как подменили англичанина». Такой стал энергичный, увлеченный, счастливый, про сулико поет. Сразу видно, человек своим делом занимается. Вы знаете, в чем ваше дело, в чем ваш настоящий талант? — Нет, — ответил внимательно слушавший Фондорин, — не знаю. Точнее, знаю, что никакого таланта у меня нет, как, впрочем, у большинства людей. — Про большинство людей не скажу, не знаком, а про вас, дорогой Николай Александрович, знаю твердо. «Вы мне три таких совета дали, что за них миллиона не жалко. Долларов!» «Я вам век благодарен буду, клянусь! Кушаю в свое удовольствие и не переживаю, так?» Сосо выставил толстый мизинец и в подтверждение своей искренности немедленно скушал еще одну конфетку. «Жена мне козью морду делает, а я только жмурюсь от счастья, так впервые в жизни!» Тут был поднят второй палец безымянный, украшенный массивным золотым кольцом, а там не заставил себя ждать и средний палец с бриллиантовой печаткой. И с Богом на лад пошло, честное слово. Я после того разговора с вами молиться перестал. Чего, думаю, лицемерить, если не верю? А сегодня утром, как с Таганской вернулись, вдруг захотелось перед иконой встать и помолиться не зачем просто так ни о чем не просить ни о тендере ни о шмендере ни о возвращении двух миллионов которые у меня вчера налоговая полиция с черномырделала просто помолиться и все помолился и хорошо стало вы понимаете что это значит габуния три растопыренных пальца убрал а вместо них поднял один, но зато указательный, и многозначительно воздел его к потолку. — Понимаю, — кивнул Фондорин, вспоминая, чем там заканчивается песня про Кудеяра и 12 разбойников. — Кажется, Господу Богу помолимся. — Ай, ничего вы не понимаете. Вы талант свой не понимаете. У вас, Николай Александрович, призвание людям советы давать. Это самый редкий, самый драгоценный дар. Вы на людей любопытны, вы умеете вмиг себя на место другого поставить, а чутье у вас лучше, чем у моей жужи. Нет ничего ценнее, чем вовремя данный хороший совет. Не нужно вам в Англию. Это дураку везде счастье. А умный человек должен понимать, где ему на свете место. Умный человек должен понимать, что есть понятие «объективно лучше» и «субъективно лучше». — Объективно в Англии жить лучше, чем в России, кто спорит. Но именно вам, Николаю Александровичу Фондорину, субъективно лучше здесь. А я вам в этой связи еще одну важную вещь скажу, — Сосо опять поднял палец. — Всему объективному грош цена. Значение имеет только то, что субъективно. — В Англии вы, дорогой Николай Александрович, закисните, да и не нужны вы там с вашим даром. Где и давать советы людям, если не у нас в России? Она и называется так «Страна советов». И тут я от лирики перехожу к деловому предложению. Иосиф Гурамович отодвинул вазу с конфетами, как бы давая понять, что разговор вступает в официальную фазу. — Давайте создадим консультационную фирму нового типа. куда всякий человек, попавший в трудное положение, может обратиться за советом, и ему помогут. Я уже и название придумал. Палочка-выручалочка. Можно по-английски. Magic wand. Я вам офис сниму, оборудование закуплю, компьютеры там, факсы-шмаксы, рекламу обеспечу. А главное, клиентов буду поставлять. Солидных людей. Доходы пополам идут. Вы с ума сошли. — воскликнул Николас, только теперь поняв, что банкир говорит всерьез. — Что за бред? — Хорошо, — габу не успокаивающе поднял ладони. — Вам 65%, мне 35%. Но тогда так. Когда совет понадобится мне самому, будете давать 50% скидку. По рукам? — Да не хочу я жить в вашей России, — задохнулся магистр. — Это опасно для здоровья и психики. — Ах да, хорошо, что напомнили, — Иосиф Гурамч опасливо покосился на дверь предбанника. — Вас тут одна психованная девица разыскивает. Маленькая такая, но жутко злая. Журналистка. Сначала звонила, угрожала. Говорила, я знаю это, вы Нику похитили, больше некому. Если с его головы упадет хоть волос, я вас уничтожу. А теперь в офис повалилась ходить. Запретил было в банк ее пускать, так она к входной двери наручниками приковалась, пришлось выдать пропуск, а клиентов распугивает. «Милицию я вызывать не велел, все-таки ваша знакомая неудобна. Сади... Садится в приемной сидит с утра до вечера, в обед бутерброд ест. Секретарши ее боятся. Неделю уже через черный ход к себе хожу. Вышли бы вы к ней успокоили. Или вы тоже ее боитесь?» Николас молча развернулся. и хотел сразу выбежать в приемную, но сначала все же выглянул наружу через щелку. Алтын сидела в кожаном кресле, где свободно могли бы разместиться по меньшей мере еще две такие же пигалицы. Брови журналистки были сурово сдвинуты, колени непреклонно сомкнуты, на полу стоял черный рюкзачок. За двумя столами, сплошь уставленными всевозможной офисной аппаратурой и похожими на неприступные блокпосты, окопались две секретарши, одна постарше, другая молоденькая, но обе чопорные и несказанно элегантные.